Иван рассмеялся. «Ну, братик, ты прям как батюшка, из чего бы это все? Ну, где я здесь-то воевал? За три года, что я здесь, только два рейда и было, где и в них не воевали вовсе, а замеряли. Иван, восемнадцать монгольских родов ныне не под журженями, а под нами ходят, конечно, плохо». «А ну как журжени обидятся?» Но старший брат махнул рукой. «Ничто! А им сейчас совсем не до нас. Наоборот, еще сильнее в друзья набиваются. И снова ушек и пищалей просят. У них на юге такие дела творятся, им там еще кулупаться и кулупаться. В общем, лет десять у тебя, братик, есть, ежели...» Иван хитро сощурился. «Батюшка тебя...» Обратно раньше не потребует супружеский долг сполнять. До Байкала добрались к середине декабря. Так что Рождество встретили в Иркутске городке, где отдыхали до наступления нового 1655 года. А 3 января тронулись дальше. К ледоходу успели добраться до Соликамской, где седмицу пережидали, пока шел лед, а затем загрузились на уже приготовленные к их приезду лодии, поскольку о времени их прибытия было заранее отправлено известие по глубинной почте и двинулись далее водой. Дошли до Рязани, а там уже конным ходом напрямки двинулись на Москву. Уже на подъезде к Москве в начале июня выехали на строящуюся цареву дорогу Вернее, то, что она строилась, было видно потому, в каком она была состоянии, а вовсе не потому, что на ее строительстве работало так уж много людей. На насыпи деловито ковырялось около двух десятков человек. Руководивший работами поляк в Кунтуше, не дозволявшим никаких сомнений относительно его национальной принадлежности, по-русски сняв шапку, поклонился царскому стандарту но затем принял столь высокомерный вид, что царевич невольно натянул по воде и рассмеялся. — Э, прожим ясно-вельможному пану! — выудил он из памяти куцы знания польского языка. — В старевой школе, кроме обязательных, Греческого, латинского и немецкого он учил испанский и шведский, а из польского помнил с дюжину слов, краем ухо ухваченных от тех, кто учил польский. Можно спросить, Чем могу быть полезен сиятельному пану-царевичу? С достоинством ответствовал поляк. Я просто хотел поинтересоваться, как идут дела, как люди, хватает ли, Не ленятся ли? — Эй, сиятельный пан царевич! Руководитель работ воздел кверху палец. — У вашего батюшки даже поляки не ленятся. А мы это дело куда как любим. Что уж говорить о русских. А если вы хотите спросить, почему у меня работает так мало людей, так на то есть простой ответ. Крестьяне на полях... Людей на работы мне дают на месяц-полтора летом, после того, как крестьяне закончат сев и посадки овощей, и до того, как начнется уборка. А потом еще месяца на четыре, зимой, с перерывом от Рождества до Крещения, и все. А рабочих рук бардзо мало. Если бы у меня было хотя бы столько же, сколько было, когда мы строили тот канал... Между цной и дверцой, а с тем, что мне дают, Мы будем строить эти дороги сто лет. Все прошим, я столько не проживу. Царевич задумчиво кивнул. Да, чего уж тут говорить, Ежели за пять с лишним лет, что его не было, Построен только участок в тридцать верст. То есть этот участок, конечно, не один. Насколько Иван помнил, строительство вели сразу несколько артелей на разных участках, но строительство царевых дорог явно затягивалось, а он теперь, после стольких лет, на самом дальнем востоке страны, отлично понимал необходимость хороших дорог. Царевы же дороги должны были получиться на диво хороши, широкие с выпуклой проезжей частью, с коей должна скатываться дождевая вода, да еще и укрепленной щебнем и такой ширины, кое позволяло свободно разъехаться двум арамейским повозкам с большими обочинами, с канавами для сбора дождевой воды по краям. Куда там римским вия, по примеру которых они вроде как и строились? Единственное, что те были Ну, Дали их обеда начала, и эти замостим. Но как ускорить строительство? Не ясно. То есть нет, как раз ясно. Нужны рабочие руки. Но где их взять? Вероятно, бригадам дорожных строителей так выделяют максимум того, что возможно выделить, если не разорять крестьян. Если уж поляк не ругается, значит, большего действительно выделить невозможно. До Москвы добрались к обеду следующего дня, заночевав прямо в лесу на Биуаке, и уже в столице узнали последние новости. Например, что Екатерина Бараганская с посольством и в сопровождении своего младшего брата Альфонсу ставшего наследником престола вследствие смерти старшего брата Теодосио два года назад, уже прибыла в страну и на данный момент добралась до Великого Новгорода. Но Иоанна волновала отнюдь не это, пусть и касающиеся его напрямую события, и даже не то, что у отца в Александровой Слободе сидело аж два посольства, датское и польское хотя то, что здесь оказались последние, было удивительно. И даже странно, поскольку ненависть польской шляхты к русским была общеизвестна, а отправить посольство без приговора сейма нынешний польский круль Ян II Казимир был совершенно неспособен. Молодого царевича волновало лишь то, что слухи об исполчении войска полностью подтвердились, ибо сие почти точно означало, что войне быть. Так что в Москве царевич задерживаться не стал, сразу помчавшись в Александрову слободу. Соскосив с коня на дворе старого дворца, коей служил его отцу, царю русскому Федору II Борисовичу, присутственным местом, Иван бегом взлетел по ступенькам крыльца и, проскочив в большую приемную залу, тут-то молодой вихрь ворвался в кабинет отца. Отец был не один. За круглым столом сидели генерал-воевода Беклемишев, окольничий Пашибов и глава посольского приказа Кочумасов, а также глава приказа большой казны Трубецкой. Иван притормозил, и бросив взгляд на отца, который только кивнул ему, продолжая слушать главу приказа большой казны, послушно сел, сверляя отца горящими глазами. Наконец боярин Трубецкой закончил. Царь помолчал, что-то черкая в своих записях, кое во время доклада, а потом отодвинул их и развернулся к сыну. Мать видел... — Нет, батюшка, я, но царь не дал ему закончить. — Что, на войну проситься прискакал? — недовольно спросил он, и, не дав себе труда, выслушать ответ, отрезал. — Не пущу. — Нечего тебе там делать. У тебя свадьба на носу. Невеста через две недели уже здесь будет. — Но, батюшка, — обиженно взревел царевич, не заметив, Как удивленно округлились за его спиной глаза генерал воевода Беклемишева. «Да как же это я же...» «Людей убивать рвешься?» «Нет!» — возмущенно воскликнул царевич, но тут же поправился. «Э, «То есть и это тоже делать придется, война же?» «Но не для того я в войско рвусь. В удовольствие от душегубства никогда не испытывал и испытывать не буду». Но в войско я ехать должен, да хоть кем, да хоть сержантом. Уж сию-то должность я потяну, обучили. Я славу и победу державе нашей принести хочу. — Славу и победу? — усмехнулся царь. — А знаешь, сын, ни то, ни другое ей не очень-то и надобно. При этих словах Иван впал в ступор. Как это? Славы и победы державе не надобно. Это что ж такое государь и отец говорит-то? А что же ей тогда надобно? Без славы и поражения, что ли? Царь с усмешкой наблюдал за волнами недоумения, которые одна за другой прокатывались по лицу Ивана, и вдруг спросил. — А вот скажи-ка, сын, зачем нам война? Ну, как? Да вы, свеев, наказать. За что? За обиды давние и недавние тож Да за рижскую замятню. Они наших людишек побили да пограбили. «Девять человек», — спокойно отозвался отец. «Ежели окольничьи», — он кивнул в сторону Пошибова, «волее никого еще не отыщат, но это вряд ли». Он искал тщательно, — Прошлым летом таковых лишь семеро было, и еще двое за зиму отыскались. У купцов за сезон в десять, а то и в сто раз более людишек гибнет. От болезней, татей или волной с кораблей смывают. Стоит оно войны. Иван насупился. «Ну, нет, но они же нам пошлины». «Пошлины». Они только в прошлом годе подняли, по осени. После смерти Оксеншерны, да и не шибко, мы на той же Зунской пошли некуда более теряем, однако же с Данией воевать и не думаем, наоборот, к союзу с ними склоняемся. Или я всем не прав? Царевич задумался. — Похоже, отец устраивать ему нечто вроде экзамена, на то, как сын в политике разумеет. И тут надо было держать ухо востро. «Я так, думай, — думаю, батюшка!» Начал Иван после некоторого размышления, постаравшись, сколь возможно, обуздать бушующее в нем чувства и отвечать кратко и по существу. Тут дело вовсе не в рижской замятне, а на повод, не более, и не в пошлинах тяжких, а в том, что свеи нас за горло держат, и всю нашу балтийскую торговлю, коей наше государство богатеет, вполне способны к ногтю прижать, и сделают сие, как только захотят. Вот за то, чтобы у них той возможности не было, И чтобы мы могли завсегда свободно торговать, зато мы и будем воевать.